Кравцов раздумывал, сразу ли давать отпор демагогическому выступлению спивака или повременить. Решил повременить. Могучего темперамента Семена Петровича он побаивался. «Кто еще хочет высказаться, только строго по повестке дня, без лирических отступлений?» «Элла Борисовна, может быть, вы?» «Элла заговорила неохотно». «Двоек, конечно, много. Борьба за успеваемость — это, в принципе, хорошо. Но надо и о студентах подумать. Какие там вздохи на скамейке, Им и мы на стуле вздохнуть некогда. Задание, задание, даже списать, и то надо время, а его нет». Она, сама недавно кончившая вуз, еще не успела перестроиться на преподавательскую точку зрения и всегда была на стороне студентов. В ней еще не угасла классовая вражда, угнетенного к угнетателю. «Им созданы все условия для работы», — заметил Кравцов, разглядывая свои ногти. «Все условия?» А в общежитии номер два выходили? Пока нет. То-то, что нет. Там не условия, а один кошмар. На днях трубы полопались, буквально нечем мыться, ходят с чайниками на колонку. Парням-то ничего, они не страдают, а девчонкам трудно. Жаловались мне, как куратору. Женщина женщину всегда поймет, за исключением коменданта. Ходила я к ней, этакая скифская баба, Только курган вокруг нее строить, ничего делать не хочет. Естественно, сказал Маркин, человек, уровень благополучия которого не зависит от количества и качества его работы, ничего никогда делать не хочет. А мы? крикнул спивак. «Наш с вами уровень благополучия, если и зависит от количества и качества работы, то в обратном смысле меньше работаешь, лучше живешь». «Опять преувеличение», — кисло заметил Кравцов. «Но продолжим заседание кафедры. Кто еще хочет высказаться?» поднял руку Радий Юрьев. Встал, заразительно улыбаясь. Всем сразу стало казаться, что все хорошо. «Товарищи», — сказал Радий, — «надо искать необходимые компромиссы. Здесь многие стараются что-то перевернуть, изменить радикально. Каждый из нас, дай ему волю, таких бы дров наломал. Не надо, будучи преподавателем вуза, пытаться решать государственные вопросы. У каждого своя специальность». И только в двух вещах каждый считает себя компетентным в медицине и в управлении государством. Нина Игнатьевна, ваши конструктивные предложения, простите, наивны. Они на уровне самолечения или, еще хуже, знахарства. Я, например, знаю одного хорошего математика, который вдруг свихнулся и занялся иглоукалыванием. Возможно, это прекрасная вещь. Но пусть ею занимаются врачи, а математики своими делами. На наш век их хватит. Могу только солидаризироваться, — одобрил Кравцов. Радией поблагодарил его поклоном и сел. Нина Асташова сверкнула на него гневным взглядом. Встал Паша Рубакин и глухим подпольным голосом заговорил. По поводу последнего выступления я вспомнил один анекдот. Можно я его расскажу? «Только в пределах регламента. Две-три минуты», — сказал Кравцов, взглянув на часы. «Не беспокойтесь, я мигом. Это анекдот немецкий, но я буду переводить. Приходит домой муж и застает приятеля со своей женой. А она очень некрасива. Муж говорит приятелю «Ихмюс». «Аберду, я должен, но ты...» «У меня все. Уложился я в регламент». «Уложились», — с неудовольствием сказал Кравцов. «Но анекдот ваш никакого отношения к делу не имеет. Прошу остальных товарищей беречь свое и чужое время и не уклоняться от темы. Кто еще хочет высказаться?» Он зевнул. Преподаватели вставали один за другим, отчитывались за итоги сессии. Те, у кого процент двоек был выше среднего, нервничали, ссылались на объективные причины. Чаще всего упоминалась картошка. Исключение составил все тот же Паша Рубакин. Он заявил, что единственная причина плохой успеваемости в его группе – низкое качество преподавания. «Разве я преподаватель? Такой человек, как я, только по недоразумению может работать в ВУЗе. У меня развитие лягушки, даже ниже лягушчего эмбриона. Обещаю к следующей сессии подтянуться и повысить свое развитие хотя бы до уровня курицы». К парадоксам Рубакина все уже привыкли и внимания на них до обидного не обратили. Один Кравцов сказал, «Вашу самокритичность можно только приветствовать, но какой пример вы подаете студентам своим внешним видом? Мы боремся с длинными волосами». Тут отворилась дверь. И вошла высокая белокурая баскетбольного роста девушка в замшевой юбочке до середины бедра. Робко остановилась, держась за дверную ручку. Ноги у нее были такие длинные, статные, туго обтянутые, что вся мужская часть кафедры, кроме Нена, который спал не без удовольствия, уперлась в них глазами. «Что вам нужно, девушка?» Опоминаясь, спросил Кравцов. «Матлогику сдать». «А в сессию почему не сдали? Двойку получила». «Вот перед нами», — сказал Кравцов, картинно протянув руку, — «одна из тех двоек, о которых сегодня шел разговор, причем типичная. Вот что, девушка, у нас идет заседание кафедры. Если б не такие, как вы, оно бы кончилось много раньше. Подождите-ка в коридоре, пока мы кончим». Девушка вышла. Матлогика, иронически повторил Терновский. Он был на кафедре главным ревнителем чистоты языка. Некогда сказать математическая логика, матлогика, матстатистика, мат анализ, сплошной мат. Веяние времени они и бездельничая торопятся», — сказал спивак. Элла, которая сама говорила матлогика, обиделась. «А почему нельзя?» «Говорите же вы, сопромат, а не сопротивление материалов, комсомол, а не коммунистический союз молодежи? Ну, это уже вошло в традицию. Но для того, чтобы вошло в традицию, кто-то должен был начать, и ему, наверное, доставалось от консерваторов». «Вообще вопрос о чистоте языка спорный», — сказал Спивак. «В таких спорах не бывает правых. Старые люди обычно отстаивают нормы своей молодости». «Я не так уж стара, но говорить матлогика не буду», — сказала, как откусила Нина. «Нет, я за новаторство во всем», — заявила Стелла, — «в моде, в языке, в поведении». «Что ж, по-вашему, так и носить длинные юбки?» «Надо упрощать, укорачивать». «А как же Макси?» — спросил Маркин. «Не привьются», — категорично ответила Стелла. «Не знаю, как с юбками, а в языке нужна позиция разумного консерватизма», — сказал Терновский. «Если студентов не поправлять, они бог знает, до чего докатятся. Этот чудовищный жаргон, помесь английского с нижегородским». «Квартира у них, флитуха, девушка, герла». «А иной раз и по-русски такое отмочат, закачаешься», — заметил Маркин. «На днях один новатор обогатил меня на экзамене термином. В смешном обществе не решаюсь его повторить». «А бывает и интересно», — вступилась Элла. «Вот у меня студент вместо мощность сказал «могущество». «Разве не хорошо? Могущество множество!» Тут усы Энена зашевелились, и он произнес нараспев, «А что даст тебе знать, что такое нольч могущество?» «Николай Николаевич, вы хотите выступить?» — спросил Кравцов. «Боже упаси, это я про себя! Продолжайте, пожалуйста!» «Что же, по-вашему, не надо поправлять студентов, когда они делают ошибки?» «Вскинув пенсне», — сказал Терновский. «Поправлять надо, но только кричащие ошибки, явно противоречащие духу языка», — сказала Нина не очень уверенно. Тут Энена прорвало, он заговорил. Сначала тяжко, с запинками, усердно помогая себе щекой и усами, а потом все бойче и глаже. Так бывает, расходится хромающий человек. Зачем исправлять? Подавать пример. Помню, когда я учился, у нас читал лекции профессор Ха. Он нас прямо околдовывал своей речью. Слушали мы его, развесив уши. Абсолютная художественная культура слова. Мы подражали ему не только в лексиконе, в интонации. Был у него один особый коротенький крик, вроде клёкота ястреба. Им он выражал торжество правды. Что? То и требовалось доказать. И мы за ним, доказав теорему, вскрикивали по ястребиному. Тогда из университета пачками выходили студенты, говорившие как Ха, писавшие как Ха. Еще теперь иногда, встретив старого человека, я вдруг у него спрашиваю «А вы тоже учились у Ха?» Когда Н.Н. говорил, он так отвлекался от всего окружающего, что чужой речи уже не слышал. Привыкшие к этому преподаватели перебрасывались словами, почти не понижая голоса. «Ну, пошли воспоминания, пиши пропало», — вздохнула Элла, — «минимум на полчаса». «А мне Витьку из садика брать после семьи не держит, Дома обеда нет. Кошмар!» «А главное», — ответила Стелла, — «когда он разговаривает, я просто не могу на него смотреть. Все шевелится. Усы, зубы, зубная техника на грани фантастики». Поглядите на цветущую липу, говорил НН, усердно работая лицом. Вас никогда не поражало, что все эти цветы в сущности обречены. В лучшем случае одно семечко из тысячи даст росток, один росток из сотни разовьется в дерево. Как это он на липу перескочил, спросила Элла поток сознания, — пояснила Стелла. «Правильность языка, его здоровье, — говорил тем временем Н.Н., — создается коллективными усилиями людей, которым не все равно. Страсти, бушующие вокруг языка, здоровые страсти, губит язык безразличие. Каждый из спорящих в отдельности — Может быть, и не прав. Творческая сила в самих спорах. Может быть, одно из тысячи слов, как семечко липы, даст росток. Достоевский гордился тем, что ввел в русский язык новый глагол «стушеваться». Кажется, он ошибся, это слово употреблялось и до него. Но уже, несомненно, Карамзин выдумал слово промышленность самое живое сегодняшнее слово. От двойки до карамзина, сказал Маркин, и все по повестке дня. Помолчите, одернула его Нина, слушавшая Нэна, со складкой внимания между бровей, как раз, когда заходит речь о самых важных вещах. «О самых важных вещах лучше не рассуждать публично. Пошлость», — спокойно сказала Нина. «Благодарю», — поклонился Маркин. «И как это он терпит», — тихо сказала Элла. «Я бы на его месте обиделась. А нашей Нине только бы порассуждать, да еще публично. Ей хорошо, у нее старший Сашка и покупает, и варит. Все равно, что бездетная». НН продолжал бормотать все невнятнее. «Да, семечка липы, о чем это я? Надо так преподавать, чтобы выходила собачка». «Какая собачка?» — спросил Спивак. «Долго рассказывать в другой раз», — сказал НН и умолк. «Товарищи», — сказал Кравцов, вставая и одергивая пиджак на выпуклой талии. «Мы работаем свыше трех часов. Разрешите мне подвести итоги дискуссии?» Все радостно зашевелились. «Итоги, значит, будет все же конец». Мы слышали здесь ряд темпераментных выступлений Нины Игнатьевны, Семена Петровича и других. Жаль, не все в этих выступлениях было по существу, кое-что было преувеличено, излишне заострено. Конечно, критика и самокритика необходимы, но они не должны переходить в демагогию. Позиция деканата правильная. Нас отнюдь не призывают к снижению требовательности, — как здесь некоторые пытались представить. Наоборот, требовательность надо повышать, одновременно добиваясь повышения успеваемости за счет методической работы, мобилизации резервов. Гимн двойки, который тут пропел Семен Петрович, был в высшей степени неуместен. Спевак выразил протест каким-то гневным, Междометием, похожим на хрюканье вепря, Кравцов заторопился дальше. «Да, неуместен. Не воспевать надо двойку, обороться с нею и жить это позорное явление». «На повышенные требования ответим повышенной отдачей. В условиях вуза борьба за успеваемость равносильно борьбе за качество, задача подготовки высококвалифицированных специалистов и так далее, и так далее». Речь его была как «галечник» — много, кругло, обкатанно. Преподаватели томились... Привычно скучая, эта скука входила в ритуал собраний. Ее терпели, ловя вожделенный момент, когда голос говорящего чуть-чуть повысится, значит, идет к концу. И в самом деле голос повысился. Кравцов закончил умеренно патетической, приличной масштабу собрания фразой и вежливо спросил спящего Нэна. — Разрешите закрыть собрание, Николай Николаевич? — Да да» конечно. Все начали вставать, одеваться. Женщины натягивали теплые сапоги, прятали туфли в ящики столов. Стелла в безумно расшитой дубленке красила перед зеркалом зеленые веки. Мужчины, выходя за дверь, жадно закуривали. Тут и там, от группы к группе, перекидывался смех». В коридоре, грустно ожидая, стояла на своих нескончаемых ногах давищняя блондинка в замшевой юбочке. Увидев выходящих с кафедры людей, она робко выдвинулась вперед, бледное голодная личко выражала мольбу». «Матлогика!» — логика", сказала она еле слышно. "Лев Михайлович, договоритесь о перездаче", распорядился Кравцов и заспешил по коридору обруку со своим пузатым портфелем. «Какой предмет?» — спросил Маркин. «Матлогика. Да-да, я и забыл. По поводу этой матлогики у нас на кафедре была дискуссия. Большинство, Нина Игнатьевна в том числе, считает, что надо говорить математическая логика». «Математическая логика», — покорно повторила девушка. На полголовы выше Маркина она глядела на него, как кролик на льва. «Кстати, на дворе крещения, — сказал Маркин, — я хочу задать вам классический вопрос. Как ваше имя?» «Люда. Этого мало фамилия. Величка. Отлично. Люда Величко. Он вынул записную книжку. «Буду иметь честь. Вторник в два часа пополудни». «Устраивает это вас?» «Устраивает, спасибо, до свидания», — поспешно сказала Люда и на рысях двинулась прочь. «Что это значит?» — спросила Нина. «Я осуществлял свою воспитательную роль, стоя на позиции разумного консерватизма. Не консерватизма, а идиотизма. И почему нельзя было договориться с ней раньше? Вы же слышали...» Кравцов приказал ей обождать в коридоре. «Кравцов прикажет ей ходить на голове. Вы это будете приветствовать? Еще бы! С такими-то ножками! Хватит пошлостей!» Она быстро пошла по коридору мимо черных, уличными огнями умноженных окон. Маркин шел следом, слегка прихрамывая. На ходу становилось заметно, что у него одна нога короче. «Нина, не торопитесь, позвольте, я вас провожу. Не надо!» «Что изменилось со вчерашнего дня? Вчера вы меня терпели. Вы мне надоели своим поясничеством». Пошли молча, она впереди, он за ней. Не, ну это нечестно, сказал он вдруг сломанным голосом. Вы пользуетесь, ну, да что говорить. Она хмуро смягчилась. Ладно, идите. Лестница мраморная, перила широкие в три ладони. Как прекрасно было бы кататься на таких перилах в детстве, вжик! И внизу студенты до сих пор катаются. Она шла легко, чуть скользя по этим перилам перчаткой.